«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, а мы получили письмо» «Здорово, давай читай» «Нам пишет Света из Сталина. Ей интересно, прилетают ли какие-нибудь птицы зимовать в Эстонию» «Угу, ну я думаю, на этот вопрос лучше всего ответит, конечно же, дядя Лёша» «Хотя некоторые птицы вообще из Эстонии не улетают» «Я, например, угу» «Ужасно, интересно, все, кто неизвестно» Ужасно неизвестно все то, что интересно. Конечно же, на свете есть птицы, которые прилетают э, в Эстонию, начиная с осени, я бы даже сказал, с достаточно поздней осени, и, так сказать, на зиму, до весны. И таких птиц очень немало видов. Я вам даже сказал, что их много видов, несколько десятков видов таких птиц. Только вот они всё-таки не гнездятся зимой в Эстонии. Зимой в Эстонии холодно. Птицы, которые гнездятся в Эстонии летом, а на зиму улетают в действительно тёплые края, как правило, зимой в тёплых краях, в субтропиках и тропиках гнездятся. И у них, ну, например, у ласточек есть летние выводки, те, которые вылупились и выросли, и выучились летать и ловить мошек в Эстонии летом. И у тех же самых ласточек есть зимнее поколение, то есть птенцы, которые вылупились, ну, скажем, где-нибудь в Северном Египте или даже в Среднем Египте, до Судана они долетают. А вот в Эстонии всё-таки... Птицы, всегда прилетающие, так сказать, в зимний период, в Эстонии они всё-таки не гнездятся. Достаточно суровая всё-таки у нас зима. Но Эстония, эстонская природа относится к большой, даже, я бы сказал, великой евразийской лесной зоне. И у нас зимой в лесах, а в Эстонии очень неплохой лесной покров. И, кстати, из года в год немножко, но увеличивается, несмотря даже на такие вот криминальные хищнические порубки леса, которые все-таки не удается все предотвратить инспекторам по охране природы. Несмотря даже на это, все равно общие массив леса в Эстонии все равно с каждым годом немножко увеличивается. Это значит, что для птиц... которые прилетают сюда зимой, все время получается немножко больше возможностей совсем неплохо провести зимний период. Чем привлекательна Эстония для действительно северных птиц в качестве зимнего, так сказать, курорта? А тем, что из Эстонии очень много гнездящихся здесь летом, с весны до осени, здесь активно действующих птиц улетает из почти трех с половиной сотен видов птиц нашей фауны очень большая часть улетает зимой на юг. А что это значит для птиц, которые живут и летом гнездятся гораздо севернее, скажем, в северной Финляндии, в Норвегии, в районе Кольского полуострова, в Мурманской и Архангельской областях. А для них это значит, что место-то освободили. Ура! Есть куда слетать и где поживиться. Разумеется, прилетают на зиму птицы не только гнездящиеся на крайнем севере, но и птицы того же примерно уровня северной широты, но живущие восточнее. Значит, птицы прилетают не только с севера на зиму, но и с севера востока и даже просто с востока. По очень простой причине. К востоку от Эстонии климат становится все более и более континентальным, материковым. А континентальный климат жесткий. У нас в Эстонии, практически по всей Эстонии, климат все-таки... Приморский или под большим морским влиянием находящийся, значит, он мягче, гораздо мягче. Влажность, количество солей в воздухе гораздо больше. Все это гораздо выше, чем восточнее. Вот восточнее, туда к Уральским горам и за Урал, там действительно зимой совершенно нормальная, так сказать, рутинная, ежегодная температура средняя падает, ну, здорово ниже нуля. Ну, зимняя температура где-нибудь на востоке, причем вовсе не обязательно на севере, скажем, в Средней Азии. Прямо над Каспийским морем, между, скажем, Сырдарьей и Амодарьей, зимние температуры минус 30 градусов, совсем не новинка, совсем не э, удивительное и редкостное явление, вовсе нет, потому что это глубина материка. В глубине материка зимой очень жесткие морозы. И, соответственно, там снег раз выпав, До весны не будет таять, а в Эстонии одна оттепель за другой. Следовательно, обнажается почва. Снежные и ведяные покровы спадают с ягод на деревьях, с шишек, с кустов. И для птиц, питающихся ягодами и насекомыми, а также для тех, которые питаются семенами ели и сосны. Зимой в Эстонии очень даже неплохо накрыт, так сказать, полный стол. Конкуренты-то улетели. Значит, кто к нам прилетает? Свиристель с хохолочком, своим замечательная птичка, которая действительно хрустально-серебристым голоском все время свиристит, свиристит, свиристит и летает стайками по несколько десятков, а то и сотен птиц. И едят они главным образом – красные ягоды. Не только, конечно. Они едят и черные ягоды. Но больше всего им нравятся именно красные ягоды. Рябина, боярышник. Вот. такие ну не слишком большие ягоды они могут э, сверестели и расклёвывать и шиповник. А шиповника в Эстонии тоже, в общем-то, на самом деле немало растёт. Прилетают снегири. И свиристель, и снегирь гнездится, как правило, гораздо выше, гораздо севернее Эстонии. Прилетают снегири чудесные, птицы, у которых у самцов такая замечательная, розово-красная, а иногда даже оранжевато красная грудка, да? Особенно красная она становится к весне, ближе к весне. То есть обычно мы снегирей начинаем по-настоящему замечать, но невозможно заметить такой вот, ну, буквально яркий огонек. Начинаем их замечать, когда они уже летят ближе к весне обратно на север. Прилетает э, северная синица, прилетает э, несколько э, видов других синиц, ремес, прилетает. Прилетают и хищные и птицы, разумеется. Ну, что касается синиц, то они питаются главным образом все-таки насекомыми. А э, мы с вами только что отметили, что в Эстонии во время оттепели спадает снежный ледяной покров с э, Лишайников. Климат влажный, достаточно тёплый, по крайней мере для лишайников достаточно тёплый, чтобы лишайники разрастались совершенно замечательным образом, ну просто заросли лишайников, и на деревьях, и на камнях, и на... Лесной поверхности, да и на стенах домов тоже. И в таком вот пучке лишайника обязательно кто-нибудь из насекомышей зимует. Синички великие специалисты своими очень твердыми, очень острыми. прямыми, небольшими, но очень твердыми и острыми клювами, как пинцетами. Они вытаскивают десятки или даже сотни насекомышей, которые застряли или специально залезли в пучки лишайников и в щелки коры и под упавшие, например, на землю листья, чтобы перезымовать. Наши синички всем знакомые. Ну, например, большая синица, да? Самая распространенная. Но, кроме того, и лазоревка сининкая, и гренадерка с хохолком, И, и другие виды, они тоже не сидят на месте. Даже если летом они, ну, скажем, в каком-то районе города Таллина, да, выводили птенцов, на зиму они все-таки отлетают. А на их место прилетают другие, пусть того же вида синички, но новые. Разумеется, к нам прилетают на зиму некоторые хищные птицы, по крайней мере, пролетают. Но этот самый пролет длится, ну, 2-3 месяца даже так. Например, бородатая неясыть. Гнездится она только в Сибири и э, на севере Европы. Э, у нас не гнездится большая сова, серая, очень красивая, бородатая неясыть. Но они посещают зимой Эстонию, и их тут бывает совсем немало. Э, рогатая сова просто мигрирует, улетает на несколько тысяч километров э, на зиму. А э, рогатых сов довольно много в Эстонии. И, в общем-то, перемещаются зимой к нам. Прилетает зимой довольно много длиннохвостых неясытей. Бывают даже полярные, белые полярные совы. Э, тоже пролетом. Но иногда, если оно того стоит, задерживаясь, чтобы половить мышей, отдохнуть и, так сказать, немножечко взбодриться. Э, вот такие дела.